Глава тридцать пятая. Пассажир 1G. Было интересно наблюдать за тем, как пассажиры набросились друг на друга. Как же быстро с людей слетают благопристойность и приличие, и как скоро берут вверх животные инстинкты и предрассудки. Их почти мгновенный перевод стрелок на исламский терроризм был совершенно естественным. на самом деле я достаточно глубоко изучал подобные акты захватов самолетов узнав очень многое о преданности идеи набожности терпении и методах действий совершивших эти захваты террористическая атака на мумбае в две тысячи восьмом году стала результатом почти года подготовки и тщательного планирования однако существуют четко выраженные различия между действиями джихадистов и нашими акциями их мотивация вера наша мотивация установленные наукой и факты и факты эти неоспоримы хотите вы или не хотите их признавать пассажиры бизнес класса сразу успокоились как только убедились на какие действия они вынудили меня пойти и не планировал убивать кармеэллу однако ее смерть укрепила наше влияние и власть над находящимися на борту я решил что с этого момента операция пойдет гораздо легче пока оставшиеся в бизнес классе бортпроводники разносили воду я воспользовался возможностью нанести визит в эконом класс как только я вошел в мини гостистинную я услышал какое то шевеление за стойкой бара и остановился как вкопанный кто там показался медленно встававший мужчина его поднятые руки тряслись так сильно словно он танцевал как вас зовут хасан пошел вперед мужчина отреагировал мгновенно он нырнул в небольшой проем сбоку стойки и едва не падая неуклюже пробежал пару метров в сторону эконом класссса где нигер держал под наблюдением левый проход отведи его в хвост где сидят остальные нигер ответил на приказание кивком сделал шаг в сторону пропуская ковыляющего хасана а потом толкнул его в шею отчего тот пустился бегом по проходу в хвостовой части у входа в кухню несколько одетых в униформу борт проводников потянули несчастного бармена на пол нигер заставил весь персонал сесть на пол отчего он мог быстрее заметить любое движение и эта его задумка мне понравилась жизнь на улицах научила нигера резкости в обращении с другими и это жесткость Означало, что его не так-то просто напугать. Когда мы с ним познакомились на демонстрации против глобального потепления, он заливал вазелином ветровое стекло полицейского автомобиля, припаркованного в переулке, пока его экипаж пытался помешать совершенно законному протесту. Наши взгляды встретились, когда ниггер сползал с капота. На голове у него была шапка-маска, была клава, у меня — лыжная шапочка и закрывающий пол лица шарф. к что ему было нелегко угадать мое настроение свиньи поганые произнес я возможно единственный раз в жизни он одобрительно кивнул там еще один на бридж стрит веди нигер осклабился и бросил мне емкость с вазелином бесстрашный и умный и все же мне надо было нащупать его слабое место я уловко поймал банку и мы побежали вместе объединившись против общего врага к концу дня я завербоовал нового члена группы тогда он об этом не знал после того как я попросил его оказать мне несколько мелких услуг у него появилось какое никакое но постоянное жилье нигер никогда не связывал свое участие в нашей организации с той случайной встречей и за время нашего общения в онлайне так и не узнал что мы уже встречались лично именно такую линию я и проводил знал всех меня же не знал никто в отличие от нигера у меня уже появились опасения касательно ганга он был молод лет двадцати и хотя получил образование психолога и успел поработать консультантом клиницистом я часто находил его суждения и убеждения изменчивыми и меняющимися наблюдал как он наконец то занял позицию стал контролировать переход между эконом классссом и баром и заметил что его бьет нервная дрожь было ясно что ганг размышлял о том чтобы порвать с нами и я понял что за ним надо присматривать я оглядел весь самолет пересчитав членов группы произвел перекрестную проверку занятых ими позиций с прозвищами о прозвищ с лицами казалось эконом класссс проявил больше уступчивости и готовности подчиняться нашим требованиям чем бизнес класс и я задумался Не обладают ли пассажиры последнего излишней самоуверенностью и более сильным чувством собственного достоинства, результатом чего явились многочисленные проблемы и их весьма вызывающее поведение? Вероятно, я преувеличивал. Наверное, стоявшие плотнее друг к другу кресла, к тому же узкие, способствовали тому, что сидевшие в них люди гораздо быстрее и легче смирились с тем, что попали в заложники». пассажиеры безуспешно возились со своими мобильными телефонами, воображая что вай фай действительно временно недоступен о чем их информировали в начале полета. я видел как они отчаянно тыкали в кнопки и даже поднимали телефоны высоко над головами словно несколько лишних сантиметров помогут им поймать сигнал разумеется связь была ключевым аспектом операции Я решил, что мы не станем пытаться взломать радиопередатчики в кабине пилотов. Янзы был уверен, что это возможно, и рвался в бой, чтобы попробовать. Однако это представлялось ненужной и рискованной авантюрой. Как только начнется захват, диспетчерские службы окажутся практически бессильными. И всегда существовал риск того, что обеспеченный Янзы радиоперехват засекут раньше времени и сообщат наверх, вызвав у властей тревогу. гораздо важнее было отключить вай фай в салоне для успеха нашей миссии роль майны была решающей и все упиралось в ее невозможность связаться с адомом от этого она запаниковала и повела себя почти безрассудно но именно так и было задумано и как выяснилось неведение оказалось для нее лучше всего